Юрия обошла меня. Они планируют взять меня в клещи, чтобы нанести дробящие удары, которым я уязвим. Между прочим, Люпус Регина держится на расстоянии и использует заклинание... «Хм, это поддержка? Да ладно! Это же лучший способ справиться с магическим заклинателем! Это из-за боевого искусственного интеллекта злого лорда? Или это потому, что он выбирает ходы из ума своего призывателя Демиурга? Ах, ничего страшного». Есть много способов разорвать дистанцию. В крайнем случае, Айнс даже может создать свое собственное пространство. Великая телепортация! Картина перед его взором сразу изменилась. И теперь город распространялся под ним. При нормальных обстоятельствах он не смог бы телепортироваться в неизвестный пункт назначения. Но все нормально, пока это в пределах пр прямой видимости. Телепортировавшись на один километр над землей, без каких-либо колебаний, Айнс произнес заклинание «Тело сияющего берила». Это заклинание было исключительно эффективным против физических атак, которые как раз использовали Юрий и Злой Лорд. «Конечно, это еще не все», – пробормотал Айнс. Он посмотрел на землю. «Если бы Буку-Буку-Чагама или Варриэйбл Талисман были бы здесь, то не было бы необходимости накладывать такую защиту от атак». При игре в группе опытные члены, отвлекающие противника на себя, такие как танки, не совершают таких ошибок, которые позволят противнику атаковать магических заклинателей в тылу. Когда они перестали играть в игру, а Айнс заходил для того, чтобы самому заработать деньги на содержание Назарика, он использовал NPC наемников, чтобы безопасно сражаться. Единственный раз, когда Айнс реально сражался в одиночку, был бой с Шалти. Возможно, поэтому он не мог не жаловаться самому себе. Прошло немного времени, поэтому Айнс понятия не имел, где был злой лорд. Но у него было четкое представление о том, где была площадь. Ковровая бомбардировка поля боя атакующими заклинаниями было бы правильной тактикой. Но сейчас это было бессмысленно. Можно сказать, что целью на этот раз является то, чтобы победить в одиночку группу противников в полном составе. «Расширенная магия. Задержка телепортации». Если подумать, я раньше злился из-за плохого управления NPC наемниками. Они довольно плохо отвлекали на себя противника. Вероятно, это был способ разработчиков сказать «пожалуйста, объединяйтесь с другими игроками» или что-то вроде того. Вдруг Айнс получил подтверждение, что что-то большое собирается телепортироваться над ним и в области действия заклинания задержка телепортации. Это был злой лорд. Благодаря эффекту задержки телепортации потребуется некоторое время, прежде чем он материализуется. Другими словами, это означало, что оставшиеся два слабых противника на время потеряли свой самый сильный щит и были полностью беззащитны перед ним. Чтобы ослабить боевую мощь противника, Айнс должен сначала победить двух слабейших. Он позволил гравитации притянуть его, а затем еще ускорился с помощью заклинания «Полет». Добавленная скорость свободного падения означала, что он двигался довольно быстро. Воздух ударял по его лицу черепу и проносился мимо. В то же время Айнц открыл глаза и наблюдал за площадью. Хотя я думаю, что прятаться в доме им было бы лучше. Тихо пробормотал Айнц, а затем выбрал своей целью Люпус Регину, гордо стоявшую посреди площади. Юри была на небольшом расстоянии от нее. Хотя она вполне видит Айнца, она не выглядела так... Будто была готова перехватить его. Оставлять целителя без защиты было довольно неприятно, но Юри приняла правильное решение, учитывая, что она должна была опасаться заклинаний по площади. Айнс затормозил. По правде говоря, он не пострадал бы, даже если бы врезался прямо в землю, и тут же произнес заклинание. Айнс выбрал одно из самых разрушительных заклинаний 10 уровня в своем арсенале. В то же время он использовал специальную способность, чтобы максимально усилить его. Хотя он мог использовать заклинание или какую-нибудь специальную способность, чтобы нанести большой урон. Это было бы очень опасно, пока он не знал, сколько урона получит допель Плеяды. Он должен избежать опасной возможности, в которую может случайно убить их. «Предельная магия!» Когда он поднял руку, в нее что-то попало, и заклинание рассеялось. Мана, использованная на заклинание, была потрачена впустую. «Что? Атака, помешавшая заклинанию? Это какая-то особая способность?» Возможно, это было потому, что он был нежитью, или потому, что он был игроком-ветераном, но его замешательство продолжалось лишь мгновение. Айнс немедленно проанализировал полученную им атаку. Ни злой лорд, ни Юри, ни Люпус Регина не обладали такими способностями. Возможно, это владелец мирового предмета, который промыл мозги Шалти. подумать, что Ханза пропустили его. Или это использование дальнобойного оружия. Если бы это была она, да, она могла бы использовать специальную способность – прервать чтение заклинаний. Придется спуститься». Юри сразу нанесла удар, но Айнс же усилил свою защиту заклинанием, поэтому ему не было нужды опасаться ее, ведь было кое-что поважнее. Все это было ловушкой с самого начала. «А, Юри, вот значит как!» Сказал мы двое единственные, кто пришел сюда, под сюда она имела в виду только эту площадь. Вот почему Ханза сказал, что тут присутствуют именно плеяды, а не кто-то конкретный». «Чёрт возьми! А мне было всё интересно, почему она сказала, «Все мы сёстры будем сражаться против вас, когда их было только двое!» Все разрозненные данные сошлись в красивую линию. Значит, сейчас его атаковала Сизу Дельта. Тут присутствовали не только Юрий и Люпус Регина. Автоматон также был на поле боя. Скорее всего, Солюшин и Энтома тоже были здесь. Все допель Плеяды присутствовали в этом городе. «Нет-нет, мне нужно успокоиться». Доппель Сизу просто повезло. Из-за большой разницы в уровнях у меня большая сопротивляемость этой способности. Шанс, что я получу урон от такой атаки крайне мал. В следующий раз ей не повезет. Ну или не повезет мне. Великое слово проклятия. Злой лорд наконец догнал его и произнес заклинание. Но сопротивление Айнза погасило его без каких-либо проблем. Злой лорд был угрозой только в ближнем бою. Поэтому все, что он должен делать это держать дистанцию. Айнс проигнорировал злого лорда над ним, как и проигнорировал Юри, которая до этого нанесла ему лишь минимальный урон. Он кинулся прямо на Люпус Регину. В этот момент бесчисленные пули жуки прилетели со стороны. Не было никаких сомнений в том, что это сделало Энтома. Ему даже не понадобился бы высокий уровень физической сопротивляемости, чтобы остановить их. Это было потому, что обычные немагические атаки дальнего боя не могли причинить вреда Айнзу. Доппельгангеры использовали снаряжение Плеяд. Возможно, поэтому им удавалось иногда преодолевать сопротивляемость Айнза из-за большого количества кристаллов данных, вложенных в снаряжение. Лучшим примером на данный момент были атаки Сизу и Юри. Однако определенные навыки были рассчитаны на основе уровня пользователя. Эндома была ярким примером этого, поскольку она обладала многими такими атаками, рассчитанными от уровня пользователя. Энтома была только около 50 уровня, поэтому ее атаки вообще не беспокоили Айнза. Кроме того, если весь урон от атаки аннулирован, то ни один из эффектов призванных насекомых не имел места быть, поэтому он мог игнорировать это. Айнз даже не обратил на Энтому внимания и пошел прикончить целительницу. В этот момент Салюшен выпрыгнула из засады и встала перед Люпу с Региной. Если она столкнется с атакой по площади, то это будет бесполезно, но это был единственный способ защитить целителя. Как бы там ни было, Солюшин совершила критическую ошибку. Айнс был заклинателем, и ему не было необходимости приближаться для атаки. Все, что ему нужно, это прочитать заклинание с расстояния. Поэтому сперва он решил обдумать, почему она выскочила перед Люпу с Региной. Сейчас у Айнза была лишь одна цель. Он хотел выявить всех противников и раскрыть их планы, вне зависимости от того, что за карты были припрятаны в их рукавах. Нарберал же здесь нет. Она не была среди демонов-горничных, которые напали на королевскую столицу. Однако ее нельзя было исключать. Тут могли присутствовать все плеяды. Возможно, они припасли свой туз в рукаве на последний момент. Тем не менее, поскольку он теперь знал, что есть у противника, не было причин продолжать сражаться в окружении. «Великая телепортация!» Сизу не прервала его заклинание и ему удалось телепортироваться на отдаленную крышу в пределах прямой видимости. «Мне следует принять во внимание, на что способны Юри и остальные. Кого же мне убить первой? Люпус Регина-целительница. Также я должен опасаться и Сизу. Я не знаю, где она, так что разберусь сначала с остальными. Злой лорд займет больше всего времени. Оставлю ее на потом». Он увидел Люпус Регину, накладывающую заклинание на Салюшин. Они не преследовали Айнза, Потому что его отступление было им на руку? Или скорее они поняли, что пока Айнс мог перемещаться великой телепортацией, то будут легко обнаружены и уничтожены по одиночке? Но на это Айнс тоже рассчитывал. Не было разницы, даже если они видели его. Все, что ему оставалось, это провоцировать их издалека заклинаниями и разобраться с ними по одной. Сизу, специализирующиеся на дальних атаках, рано или поздно разоблачить себя постоянными выстрелами – так что она будет атаковать только в крайнем случае. Поэтому её не стоит особо опасаться. Или...